Семнадцать. Без двадцати пять, она сказала. Это самое прекрасное платье. Они все собрались вокруг нее. Клай сказал, что она, по его мнению, уходит. Какого она цвета, Алиса? Спросил Клай, не ожидая ответа. Но она ответила. Зеленого «Куда ты его наденешь?» «Дамы проходят к столу». Она по-прежнему сжимала кроссовку, но пальцы двигались гораздо медленнее. Кровь на разбитой стороне лица подсохла, блестела в свете фонарей, как эмаль. «Дамы проходят к столу, дамы проходят к столу». — Мистер Рикарди остается на своем посту, и дамы проходят к столу. — Совершенно верно, дорогая, — мягко заметил Том. — Мистер Рикарди остался на своем посту, не так ли? — Дамы проходят к столу. Ее оставшийся глаз повернулся к Клаю, и второй раз она заговорила не своим голосом. На этот раз произнесла только четыре слова. «Твой сын у нас». «Ты лужешь!» — прошептал Клай. Его кулаки сжались, он с трудом сдержался, чтобы не ударить умирающую девушку. «Мерзавец, ты да мы проходят к столу, и мы все пьем чай», — сказала Алиса.